Глава 20. Мы сыны пили мало, боялись расслабиться, дать слабину. За ней все время увивался барха, то и дело подливая ей в бокал шампанского, хотя тот почти не пустел. В итоге Инна поставила его на столик и больше не прикасалась. Я немного отпевала, заглушала стресс, вызванный повышенным вниманием ползучего. Байсаев подозрительно активизировался и всячески доставал меня своими разговорами и вопросами. «Почему не училась?» – спросил у меня, а я вздохнула и закатила глаза. «Какая тебе разница?» «Я могу помочь. Помочь с учебой, деньгами. В этом ведь проблема. Тебе не хватает денег на образование?» «С чего такая доброта? Уж не задумал ли ты?» «Я задумал помириться с тобой. Хоть и выводишь ты меня знатно. Но что-то есть в тебе. Готов признать свою ошибку, что был слишком настойчивым». «Готов помочь тебе, если перестанешь огрызаться, как волчонок». «Мира хочешь? А надо было раньше думать. Я тебя ни за что не прощу, и купить меня у тебя не получится. Я сама в состоянии заработать себе на учебу, просто пока не готова». «Охотно верю», — усмехнулся он. «А что с отцом не заладилось? Он всегда считал меня обузой», — вырвалась у меня. «И зачем ответила на его вопрос? Какое его дело? И вообще...» Откуда он все знает обо мне? Наводил справки? Каким образом? Хотя, бандит же. Зря он так. Хотя родителей надо уважать. Если ты с ним общалась так же дерзко, как со мной, то я его понимаю. Ничего ты не понимаешь. Я его любила и... и люблю. Он мой папа. И останется им навсегда. Только он сам не хочет меня видеть. Дамы мы поскандалили, когда я попросил у него денег на учебу. Он отказал, а я обиделась. Наговорили друг другу много лишнего, и он прогнал меня из дома. Но я все равно считаю его своим отцом. Не пытайся сравнивать себя и его. Ты мне чужой человек. А ты мне заноза. Ответил он невозмутимо. А помириться с отцом не пробовала, раз все еще считаешь его родным? Нет, не пробовала. Он не станет мириться. Я его знаю. Глупо, недальновидно. Тупо я бы даже сказал. Ты была не права, а я в этом уверен. Так почему бы не пойти и не попросить у него прощения? Гордыня мешает. Нет у меня никакой гордыни. Ага. А чего же не извинишься? Потому что не время еще. И вообще, чего ты пристал? Какая тебе разница? Не люблю, когда к родителям относятся неуважительно. Ты слишком риска в высказываниях, я это уже понял. Но мне до лампочки. А вот твой отец, возможно, ждет твоих извинений. И я задумалась. А ведь ползучий прав. Вполне. Да и Новый год. Время чудес и время прощать. Время начинать все сначала, забыть старые обиды. Что замолчала? Дело говорю. Впервые за все время, пробубнила я на автомате. Опять хамиш, Ты всех грызешь, кто тебе пытается помочь. То ли он подпил, то ли уже привык к моим колкостям и больше не злился. Пока не злился а может он на что-то рассчитывает сегодня и как я сразу не догадалась он же планирует меня спаить и снова затащить в свою постель не получится товарищ гад внимание на себя переключила открывающаяся дверь ресторана кто-то выходил курить и забыл ее снова запереть все повернулись ко входу а инна резко отскочила от бархи который пристроился рядом с ней пришел вадик ее парень здравствуйте поздоровался он «Вежливый! Не то что эти неандертальцы!» «Я сейчас!» — проговорила Инна, и двинулась было к нему, но барха ее остановил, схватив за запястье. Сунул ей в руки бокал. «Ты лучше выпей, я сам провожу гости. Эй, парень, у нас тут корпоратив, ты дверью ошибся!» «Вообще-то я к Инне!» — напрягся Вадик. «Вообще-то я тоже!» — отрезал барха. И Инна закрыла глаза и что-то прошептала себе под нос. «В смысле?» «В смысле, она сегодня занята. Иди погуляй. Дверь там». Барха указал ему на выход, а Вадик уставился на Инну. «Ин, не хочешь объяснить, что происходит?» «Вадик, я все объясню. Ты иди пока домой. Я скоро». «Да, она скоро вернется. Отдохнет, погуляет и вернется. С женщинами так бывает». Продолжил потешаться змей. «Жду тебя дома». Бросил Вадик и пошел к выходу, явно догадавшись, в чем тут дело. Только неправильно он догадывался. Это не Инна решила гульнуть. Ей выхода не оставили, если только не сбежать. Эта идея пришла мне в голову сразу же, как только за Вадиком закрылась дверь. Я покачала головой. «Какие же вы!» Бросила злой взгляд на Барху, потом на Гада. «Обычные мы. Тоже хотим женского внимания. Почему нет?» Невинно пожал плечами Барха. «Отдыхайте, дамы, гуляйте, расслабляйтесь». «Согласен», — кивнул Байсаев. «В туалет-то нам можно сходить?» Прошипела я и, схватив Инну за руку, потащила за собой. Та плакала. «Как я теперь ему все объясню? Вадика без того ревнивый, а этот, этот...» «Успокойся, объяснишь все своему Вадику», — прошептала я, толкая дверь в туалет для гостей, который находился у выхода из ресторана. Охранника у входа не было, он праздновал с остальными. «Так, сумки брать не будем. Не получится пробраться в раздевалку незаметно. Пойдем к тебе, Вадик нас впустит». «В смысле?» — округлила глаза Инна. «Мы бежим, что ли?» «Ага, линяем отсюда. Правда, придется пройти раздетыми до твоего дома. Готово?» «Ну, наверное. А что, если они заметят?» «Это их проблемы, не наши. Валим отсюда!» Я подтолкнула подругу к выходу, мы осторожно открыли входную дверь и выскользнули на улицу. Было морозно и снежно, но нас грела мысль о победе.